«Ну, знаешь, я сказала это, когда мы расстались, но не думала, что мы действительно встретимся снова. Сансей довольна? Очень довольна. Эйфорически?» «Да, я чувствую, что тоже расплачусь от счастья». Ну, половина этой фразы не была ложью, все мои старые раны начали болеть. Я действительно чувствовал, что расплачусь. Я скинул руку Сэнсэя и сказал Судзунаше-сан. «Ну, пойдем. Шитакун, вероятно, устал ждать нас внизу. Если мы не поторопимся, он станет очень грубым». «Верно». Кивнула Судзу на вставая. «Ну, Мио Шисан, спасибо за интересный разговор. Я многое узнала». «Не-не, у меня есть еще много чего рассказать тебе. Я буду в третьем отделе, так что если хочешь, приходи, пока вы здесь». Как Руми, легкомысленно рассмеялась. «Эй-эй, если у тебя есть вопросы, как в старые добрые времена, спрашивай Сансей, когда захочешь». «Я пас». Сразу ответил я. «И Сансей, вероятно, все время занята работой». «Работой? э. Сенсей слабо рассмеялась. О, этот смех! Этот смех, которым она смеялась всякий раз, когда объяснила, как вставить скальпель во что-то. Но знаешь, если ты это считаешь за работу, не думаешь ли ты, что жизнь слишком легкая, Я промолчал. Но у нас, вероятно, есть много чего, чтобы наверстать упущенное, но мы можем сделать это только когда у нас обоих будет время, только вдвоем. Наверстать. Мне ничего наверстывать. Я позаимствовал слова Кунагисы и направил их к Мне ничего вам сказать. Прозвучало одиноко, если бы это было правдой. Сенсей не сдвинулась с места, продолжая хихикать. Хорошо, мы тоже пойдем, Катарисан. Профессор снова будет нас ругать. Он будет ругать только тебе. Сан подколол Катарисана, Катарисан кратко ответил ему, и они оба покинули курилку, проходя мимо меня. Ноу Сан экстравагантно поклонился всем, а Катарисан вообще никак не отреагировал. Действительно, они были парой противоположностей. Хотя, несмотря на это, не похоже, что они были в недружественных отношениях. Затем я вспомнил слова о Цуриги. Ммм, Катарисан. Что? Он обернулся с возбужденным голосом. Что ты хочешь? Вам стоит подстричься. Катарисан отреагировал так, будто ему только что сказали какой-то код, а затем после некоторого молчания. Не твое дело. Казалось, что он отрезал меня вместо своих волос. А затем он встал в линию с Неосаном и направился к коридору у лифта. Но ну, я тоже пойду. Знаете, не могу заставлять косугай ждать». Косугай-сан, верно. Мисачи-сан говорила, что Судзунаша-сан разговаривает с профессором миёши и профессором Косугай, но здесь была только Сансей. Предполагаю, что странная пара прошла мимо и присоединилась к разговору впоследствии, куда ушла касугай сан Косугайтян сказал, сказала, что «скучно слушать истории об этом непонятном парнишке», и вернулась на третий этаж в одиночестве. Сказала Сансей почувствовав мое любопытство. Да, я пока не знаю, как она выглядит, но исходя из этого, Касугэ-сан казалась обычным человеком. Конечно, я не знаю, так ли это, но надеюсь. Что ж, давайте достанем немного сакэ к следующей встрече. Ладно, до тех пор всего хорошего. А затем Сансей ушла, оставив только Судзунаши-сан и меня в курилке. Судзунаши-сан раздавила в пепельнице сигарету, которую уже выкурила до фильтра, а затем повернулась ко мне, говоря... «Иноджи...» «Нет проблем со встречей с Тиром Цуриги. «Я бы не сказал, что нет проблем, но по большей части все прошло так, как Судзуна Сан вероятно, и представляет, без особых отличий». «Ммм...» — кивнула Судзуна Сан. «Это по большей степени позитивно. Хорошо, хорошо. Ну, а я пошла сюда, хотя стоицизм Мисача Сан поставил меня в тупик». «Вы не можете назвать это стоицизмом. Стоицизм будет плакать». «Так что вы думаете, оглядевшись вокруг?» «Что я думаю? Я понятия не имею, что тут происходит». Ну, не знать, что происходит, было весело. Но, знаешь, это было похоже на прогулку по чужой стране. Эй, иноджи, сказала Судзуна Сан. Знаешь, а у тебя, они, правда, умнее профессора Шада Куичира? Если спрашивать меня, осмотревшись вокруг, мне было бы сложно так сказать. Не стоит судить людей по внешности. Хотя, может быть, глупо говорить это вам. Пожалуй, я плечами. Кто знает, это серая тема. В конце концов, несколько умных людей нельзя сравнивать количественно. Не имея в виду тот экзамен, о котором вы тут говорили. Если возникает проблема, это может быть связано с их поколениями. Судзуна Сан пробормотала со странной уверенностью. Шадеки 63 года, Уцари Гигайски 35 лет и Кунагиса Тома 19 лет. Нет смысла сравнивать их. В конце концов, каждый человек жил в разные эпохи, и особенно в случае последней, Кунагиса Тома можно ожидать большого роста в будущем. Хотя можно ли сказать, будет ли Кунагиса действительно расти? Это отдельный вопрос. «Тебе не кажется, что разница в эпохе важнее, чем талант, и ноджи, продолжала Судзуна Шосан. «В конце концов, когда речь заходит о том, в какую эпоху мы жили, из трех человек — профессор, Сиру и Аутян, Аутян была явно самой везучей. У нее уже есть все, что ей нужно. То же самое, как если бы она вытягивала руку в камень-ножницы-бумага после всех остальных. Те, кто должен очистить путь, и те, кто просто идет по этому пути — Что проще и что дает больше результатов, не нужно думать, что дает ответ. Очевидно, что тому, кто следует, всегда проще. Но этот аргумент, безусловно, имеет свои достоинства. Тем не менее, все не так просто. По крайней мере, выслушав два разговора ранее, я не мог поверить в такое: С одной стороны, то, что суд Сан сказала правда, но это была не полная правда. Знаете, мы, нормальные люди, не можем понять проблему между этими тремя. Я думаю, нам лучше не думать об этом. Может быть. Итак, оно Джи, где Аутян? Я ее не вижу. Ты спрятал ее в кармане? А, я отправил ее на нижний этаж. Подумал, что было бы неправильно оставлять Шитакуна в ожидании слишком долго. Мм, отослал ее. Повторила мои слова, Судзуна Ши Сан. Другими словами, ты можешь зайти так далеко, что даже оставишь свою драгоценную драгоценную Аутян в руках Шитакуна, чтобы Аутян не слышал о твоем прошлом. О чем вы говорите, Судзуна Ши Сан? В шутку ответила я, продолжая идти. Кунагиса знает все о моем участии в программе ER, о том, как я перешел ей дорогу в системе ER. В любом случае, брат Кунагиса представил меня им, так что разве это не очевидно? Но ты скрываешь это, Атян, то, что ты там сделал. Это было убедительно, мои ноги немного подкосились. Вы что-нибудь услышали от сенсе? Услышала. Если бы услышала, было бы намного проще. Судзнаша Сан встал рядом со мной. Она направила свой взгляд прямо вперед, избегая зрительного контакта со мной. К сожалению, все, что я слышал от Мьёши-сан, это забавные истории. Знаешь, она, наверное, понимает. Кажется, что у нее язык без костей, но она всегда уходит от важных тем. Ее беззаботность, вероятно, просто маска. У тебя есть настоящий преподаватель Эноджи? Спасибо. Я заставил себя сыграть клоуна. Ваши похвальные слова слишком велики, чтобы мы мог их принять. Я не хвалила тебя. Хотя, я ничего не услышала. Но Эноджи, у тебя есть то, о чем ты не хочешь, чтобы кто-то слышал, не так ли? Аутиан, и я тоже. То, что ты скрывал существование Сансе до сих пор, является доказательством. Ой, да ладно, у меня просто все это вылетело из головы. Это совсем не доказательство. Некоторые люди могут считать сокрытие своего прошлого и тому подобное крутым, но по крайней мере я думаю, что это глупо. Я и не собирался выглядеть круто. Да, верно. Поэтому я не буду сейчас спрашивать. Я понимаю, что ты чувствуешь, и я думаю, что тебе не обязательно рассказывать все это, даже Аутиан. Каждый, и ты, и я, и даже Асана, должны жить неся бремя своего шкафа со скелетами. В этом плане ты не особенный. Ты не особенный в любом случае. Вот почему Судзунаши-сан сделала шаг впереди меня. Пожалуйста, перестань предавать то, что тебе дорого. Предатель, предательство. Судзунаши-сан. И это конец лекции. Судзунаша сан обернулась и похлопала меня по голове. Хорошо, давай поторопимся. Шитакуна и Атян должны быть, заскучали. В самом деле. Я медленно кивнул и продолжил идти вперед. И я подумал, что действительно хорошо, что судна Шасана в этот раз сопровождает нас в поездке. Мы воспользовались лифтом и прибыли на первый этаж. Как только мы появились, Шитакун крикнул на нас: Вы опоздали! Вы на черепахе что ли ехали? Я что, Атахима? Не заставляй меня давать вам там атыбака! Это все отсылки на уроси Мутара. Правильно, Этиан. На этот раз даже Кунагиса согласилась с Шитакуном. Опоздали, опоздали. Бока Саматьяна могла умереть со скуки. Простите. Быстро извинился я. И да, Шутакун, где гостиница? А, этот ублюдок заставил нас ждать все это время и просто извиняется одним словом: а, я сам там почти не был. Я просто отвожу туда гостей. Она кажется с деревьями возле стены. Мы все называемое особняком с привидениями. Зловеще сказал Шутакун, а затем бросил мне ключ. Вот ключ! «Там три комнаты, так что пользуйтесь ими как хотите». «Спасибо». «Ну, я приму душу буду ждать». «Хорошо, я приду, как только закончу с работой, так что будь готов». Крикнул Шитакун. «Прекрати! Хватит шутить! Я тебя убью!» «Итян, это было вульгарно». «Мразь!» Все холодно посмотрели на меня. Я пытался поднять им настроение. Это то, что я получил. «Боже, какая тупая шутка! Хорошо, пошли!» Открывая дверь, шуток, он следовал протоколам. Мы прошли через двор отдела и продолжили углубляться в объект. Кап. Капля воды коснулась моего носа. Я поднял голову. Было похоже, что небо собирается заплакать. Через несколько часов будет сильный дождь. Я смутно думал, что человеческая неудача, вероятно, аналогично тому, как степь прорезается облаками, как люди людьми, как небо небом, как капли дождя, каплями дождя.